Поначалу Энце думал, что парень сидит здесь в ожидании случайного заработка, но мастеровой вторую неделю исправно терся близ соседской ловчонки, и повар понял, что юнец попросту волочится за пышной цветущей вдовой хозяйкой. Энце невольно усмехнулся, поймав взгляд мастерового, а тот подмигнул повару самым дружелюбным видом и что-то негромко засвистал. «На мыша-то как похож», — прогудил под нос повар, отходя от окна. Прошлось полчаса. Энцо весь погрузился во вдохновенный ритуал фарширования курицы, когда с улицы донёсся гомон нетрезвых голосов и смеха. Повар поморщился от тяхивой руки. Как можно в такую ранюже надраться в лоскоты оставалось для него тайной. Но в раскрытые ставни вдруг ворвались грохот и испуганный женский виск. Этого невозмутимости Энцо уже не снесло, и он бросился к окну.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 Гаяйка же вопила, что бочоночек этот её, и уносить его никто право не имеет. Повару захотелось вмешаться, но природная осторожность и жизненный опыт удержали его от столь неравной стычки. Однако мастеровой был ино во мнении. Поднявшись на ноги, он рявкнул: "Эй, какого чёрта?" Эффект от этих слов незамедлительно убедил ленцев в правильности принятого решения. Четверо ваяг прервали споры и единым фронтом двинулись на общего врага. Новый удар повалил парня на мостовую. За ним раздался утробный выдох, какой бывает при пинке в живот, а дальше поворот смотреть не стал. Хлёсткие звуки побоев смешались с отрывистыми вскриками жертвы, гомоном сбегавшихся зевак, а над всем этим гвалтом ниистовствовал пронзительный визг лавочницы. Вероятно, непотребство продолжалось не более 3 минут, но по ворам они показались беспримерно долгими. Однако вскорик у тюрьму разорвал гулкий удар колокола. Серельник всё же позвал городской патруль. То ли звук этот отрезвил разошедшихся ваяг, то ли жертва перестала сопротивляться. Но керосины сбавили напоры и вскоре исчезли, оставив на мостовой неподвижного окровавленного мастерового. Народ тут же окружил избитого горимеку, и причитающая лавочница уже подкладывала парню под голову сложенное полотенце. Энц осторожно выглядывавший из-за рамы, покачал головой. Отделали бедолагу на совесть.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 Повар колебался. Военный выглядел прилично, и просто захлопнуть у него перед носом дверь, вероятно, было бы не слишком уместно. У нас есть слепой постоялец, неохотно протянул он. Могу спросить, не ждёт ли он писем? От кого послание, служивый? От Гаделота Макрорка, нетерпеливо отозвался военный. Анса ещё миг подумал, но потом кивнул и подошёл к лестнице. "Майор Маранте", узычно гаркнул он. Извольте спуститься, коли вам не в тягость. Наверху почти сразу скрипнула дверь, и на лестнице показался Джозепа. Что стряслось? спокойно спросил он, а Пэп вопроподозрительно зыркнул на визитёра. Да вот гость пожаловал, говорит, к вам. Пэп безошибочно двинулся к посыльному. Доброго дня, господин военный, чем могу быть полезен? служивый откашлялся, во все глаза глядя на странного собеседника. Вы слепой, Гверина? Вы просил он суровым от растерянности тоном, но неподвижные глаза только на миг прищурились. Я сам. Письмо у меня для сестрицы вашей от Гаделота Макрорка, знаете такого? Извольте передать. Солдат протянул завёрнутую в тряпицу записку, заметив, как непроницаемое смогло лицо дрогнуло, а в уголках глаз собрались мелкие лучики, словно слепой сдерживал улыбку. Назад маршировал преисполненный воинственного и победного духа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 Придётся рискнуть и ему, полагаясь на благоразумие друга. В конце концов он передал письмо для сестрицы. "Любезный Энцо", окликнул он, осторожно заглядывая в кухню. "Чем могу служить, меср Маранте?" с готовностью отозвался повар. "Обед ещё не скоро, но ежели вам чего желается, благодарю, Энцо, не хлопочите, я подожду". Как можно приветливее улыбнулся Пеппа. "У меня к вам просьба. Не прочтёте ли вы для меня письмецо?"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 Сегодня ночью в час по полуночи портка по петро тарта на бонито не огляды в ясь мне грозит каз казнь к чёрту всё жду л Энца откашлялся и ещё раз подчеркнул. «Да, почерк прескверный. Мессер Мранте, тут больше ничего не сказано, даже подпись, прости господи, Л. Буква, а не подпись». Пепа, застывший, доломот и стиснувший зубы, встрепенулся. «Вот чёртов висельник!» — рявкнул он. «А вы говорите, не гоже!» Юноша осёкся и тут же доверительно шагнул ближе к повару.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 Оруженик в тот же миг сбросил маску праведного негодования и жал голову обеими ладонями, словно пытаясь удержать вместе разбегавшиеся мысли. Казнь. Какая ещё казнь? За что? Но «Ну, это небеса не шутки. Гаделоц собирается бежать и зовёт друга с собой. А значит, всё уже решено. И кто-то несомненно помогает. Кто-то, кто уже позаботился о пути к отступлению. Сегодня в час ночи. Пепо заметался по комнате. не оглядываясь бросить всё и снова бежать в неизвестность едва обретя под ногами зыбкую почву снова незнакомые места чужие люди стены углы новое бездна в которую нужно будет ринуться не зная ни её краёв ни дна покинуть Венецию где он успел так много пережить и людей которые успели стать ему дорогими алонсо барберри палину оружейник замер на месте вдыхая до боли в лёгких У него есть не только близкие, у него есть враги. Пока он остаётся в Венеции, они будут угрожать всем, кто ему важен. Как Лот и сказал. К чёрту всё. Так почему нет? К чёрту интриги, вечный страх, вечная осторожность, к чёрту нераскрытые тайны, к чёрту это страшное наследие. Пока третий древний флейт лежит в его кармане, прочие куски стоят не дороже, чем серебряные кольца на их концах. Вот и пусть три сестры живут подальше. Пепо медленно выдохнул. Бессильно опускаясь на кровать и снова обхватывая руками голову. Всё это разумное и чертовски притягательно. Вкусить свободы и незатейливых радостей пополам с новыми опасностями и тревогами, разрубить все узлы разом и покончить с родовым проклятием. Только часть, живой осколок его самого всё равно останется здесь, запертый за стенами богадельни Святого Франциска. Ему всё равно кажется, что он не должен покидать её. пусть даже он только в тягость ей со своей неуклюжей и вечной любовью. Оруженник встал, крепко провёл ладонями по лицу, будто стирая липкую паутину тяжёлых мыслей. Итак, в час ночи Тартан Абонито. У него есть около 12 часов. Этого мало, а ему нужно много сделать до назначенного времени. Смеркалось.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 Хмуро оглядел переулок и толкнул входную дверь. Войдя в переднюю, визитёр тут же устремился к закутку, где Донна Ассунта покусывая кончик пера, внимательно созерцала только что подсчитанную колонку цифр. Сударение. Резко окликнул он, и хозяйка вздрогнула, роняя перо. Где Джозеппе? Трактирщица чуть растерянно подняла перо и воткнула в гнездо чернильницы. Вот так его нет, он ушёл. Что значит ушёл?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 Визитёр помолчал и потом поднял ладонь, словно признавая свою неправоту. Виноват сударение. У меня сегодня совершенно безумный день. А сунта деловито зажгла шандал и воззрелась на Щёголя ещё строже. Вот бы дождаться его суда. Сколько вы ещё чаете в невидимку играть? Скажу вам по совести, я с ним на чистоту поговорила без увёрток и про деньги ему выложила и про всё прочее. А он, представьте, так сразу и спросил, почему вы ему подачки со мной передаёте, а сами важничаете? Нехорошо это, мой дорогой. Да не об этом речь. Он сегодня, как после обеда по своим надо быму ходил, кое-чего вам передать велел. Трактирщица вынула что-то из залифа и положила на стол. Вот свет от свечей холодно блеснул гранями изумрудный перстень. Деньги он ваши принял, а это просил вернуть вам. Сказал, деньги в займы берёт с возвратом. А такие дорогие подарки это ему больно шикарно. Даже сказал так чудно, как это Вот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 В сущности Джозеп был достаточно взрослым, чтобы самому позаботиться о себе, но дона Асунто всегда доназойливости внимательная к своим подопечным зашагала вверх по лестнице, дабы выяснить вопрос о плаще. Отворив дверь, она зажгла шандал и уже собиралась оглядеться, как вдруг замерла, сдвигая брови. Нет, плаща ещё днём висевшего на спинке кровати не было на месте. Зато на столе у самого шандала лежали два письма, не сложенных и открытых всеобщему взору. Аuntono сроду не позволял и себе ничего подобного, но сейчас, незадумавшись, схватил один из листков и спешно размашистым крупным почерком и местами запятнанный чернильными следами пальцев. Мой безменный благодетель. Вы так и не оказали мне чести встретиться с вами и поблагодарить вас. Хотя я очень ждал этой встречи и порядком боялся её. Не почти не умею доверять людям и всегда ищу в каждом поступке корысть, а потому ваша великодушие порой меня ужасало.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 Я непременно напишу вам снова сюда же в Серую цаплю, если Донна Асунта позволит. Я не знаю, нужно ли вам это, но я всё же это сделаю. Простите меня и снова спасибо вам за всё. Джозеппе Рамиджи. Трактирщица опустила письмо и растерянно огляделась. Снова зачем-то посмотрела на подпись, заплачно всхлипнула и схватилась за второе послание. Оно было похожим. Милая Донна Асунта, простите, что убегаю словно домошник, даже не попрощавшись. Но я не могу допустить, чтобы вы попытались меня удержать. Но я боюсь, что у вас получится, и мне стыдно из-за этого. А ещё хуже сознавать, как много я лгал вам все эти дни, во всём, начиная с фамилий. Я не стану рассказывать о себе, мне хочется, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я заслуживаю. Скажу лишь, что мне грозит опасность, которую я боюсь навлечь на вас и которую уже навлёк на своего лучшего друга. Именно с ним я сегодня уезжаю из Венеции и благодарю вас за всё, что вы сделали для меня.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 Вдруг Донна Асунта бросилась к окну и взглянула наружу, но затем захлопнула ставни и погасила свечу. Её странный ночной визитёр, конечно, преувеличивал. Джозеппе вовсе не был дураком и не стал бы соваться куда неслёт. Чего только не удумает себе человек, не наигравшийся в папашу и поздно вспохватившийся. Однако на душе у трактирщицы камнем лежало нехорошее предчувствие. Дождь сеял над Венецией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 перевязанных шёлковой лентой. Внутри букета была короткая записка: "Спасибо за всё". А третье послание так и лежало в кармане камзола. Пытаясь написать письмо по Алине, Пепа извёл стопу бумаги, но так и не придумал нужных слов. Потом сообразил, что в госпитале письма могут вскрыть, а то и вовсе не дать послушнице, дабы не вводить в грех. Он решил написать хотя бы матери Доротее, не сомневаясь, что она передаст весточку от него по Алине. Но вскоре понял, что не может обнажить самую уязвимую часть души даже перед настоятельницей. Совершенно изведясь, он смел последнее письмо и сунул в карман, так и не решив, что делать дальше. Зато чувствовал, что готов плюнуть на всё и остаться в Венеции. Попоснёл шляпу и вскинул голову, подставляя разгорячённое лицо мелким капинкам дождя и жмурясь. Глубоко вдохнул солоноватый бриз, доносившийся с лагуны на перекор зловонию взьерошенного города. Хватит метаться. Сколько бы он ни убеждал себя, что нужен кому-то в Венеции, ничью жизнь он не сможет сделать лучше. Есть вещи, которых не исправить. Значит, пусть будет так. Они снова-то снова подадутся куда-нибудь, где ещё не были. Снова будут ссориться до драки, смеяться до хрипоты и спорить за полночь. Снова непременно влепнут в передрягу и будут сообща искать выход. И даже наконец дочитают Говерино. бы повынул письмо из кармана, ещё крепче сминая его в кулаки и бросил в канал. Следом, кружась, полетело серое голубиное перо. Оружейник оттолкнулся ладонями от перил и сошёл с моста.